По завтраках мы сверились с появившимся у нас расписанием поездов и узнали, что следующий поезд в Обераммергау отходит в 3 часа 10 минут. Этот поезд был сквозной, то есть нигде на промежуточных станциях не останавливающийся, и для нас очень удобный. По-видимому, железнодорожное начальство чрезвычайно гордилось им, судя по тому, что отметило его крупным шрифтом. Этим поездом мы решили воспользоваться. Чтобы убить время до 3 часов, мы отправились осматривать Мюнхен. Столица Баварии очень красивый город, с широкими чистыми улицами и множеством великолепных зданий, но несмотря на это и на 170.000 обитателей, он весь пропитан атмосферой провинциальности. На улицах мало движения, а в блестящих магазинах мало покупателей. Но так как этот день был воскресный, то оживлений было побольше. Все улицы, в особенности места для гуляни, были полны нарядной толпою, среди которой резко поделялись приезжие окрестные поселяния в своих живописных оригинальных народных костюмах, целыми столетиями передававшихся из поколения в поколение. Победоносно шествующей по всему свету моде и с ее вечными переменами в материях, покроях и цветах до сих пор не удалось проникнуть в область баварских горных твердынь. Беспощадная победительница постоянно встречает там самый отчаянный отпор. Как двести-триста лет тому назад широкоплечий загорелый пастух из Оберланда все еще усыщался, продолжает наряжаться по праздничным дням поверх снежно-белой рубашки в серую расшитую зелёными шелками куртку, опоясывается широким кушаком, нахлобучивает на кудрявую голову широкополую мягкую шляпу с пером и в коротких по колено пантеллонах и подбитых гвоздями толстых башмаках направляется по горам к хижине своей Градхен. И Градхен ждёт его, тоже принаряженный по случаю праздника. Стоя на маленьком крылечке, в тени ветвистых деревьев, она представляет собою прелестную старомодную картину. И в её наряде преобладает национальный зелёный цвет, только на конце пышные косы взвиваются ярко-красные ленты. Из-под богато расшитого белого передника выглядывает юбка с красными и зелёными полосками. Зелёный и также весь расшитый корсаж позволяет видеть тончайшие белоснежные широкие рукава блузки. Высокая грудь украшена разноцветными дорогими бусами и тяжёлой серебряной цепью. На белокурой голове красуется круглая зелёная шляпа. Стальные пряжки на башмаках красавицы соперничают в блеске с большими синими глазами. Глядя на эту дышащую жизнью и здоровьем, простосердечную сельскую Градьин, невольно проникаешься чувством зависти к ее жениху Гансу. Сойдясь вместе, эта красивая парочка, напоминающая бывший когда-то в ходу фарфоровых пастушка с пастушкой, рука об руку, направляется в город. При встрече с ними останавливаешься в изумлении Ганса, Протираешь себе глаза и думаешь, не во сне ли видишь их? Они и так живо напоминают золотые дни детства, когда старая няня по вечерам в детской перед ярко топившимся камином давала нам смотреть старые книги с картинками, на которых изображалась жизнь гораздо более красочная и интересная, чем она является в наше прозаичное, те уравнивающее, стирающее все общественные различия время. По воскресным дням Мюнхен и его окрестности производят между собою оживлённый обмен населеньем. С утра одни поезда за другими привозят в город поселян, а из города увозят на лоно природы бечисленное вереницы горожан. В течение дня, растекающихся по горам и долам, по лесам и берегам кристальных озёр, мы отправились в одной из народных пивных не в шикарный кафе-ресторан битком набитый туристами, местными дельцами и прожигателями жизни, а именно в пивную или вернее сказать, в пивной погребок. Старинный, прохладный и полутёмный с массивными, но низкими до черно закопчёнными сводами, только там и можно наблюдать жизнь настоящих баварцев. Поселяне в своей непосредственности несравненно Интереснее горожан, которые все похожи друг на друга, как одно яйцо на другой, а в высших кругах и совсем почти уж незаметно никакой индивидуальной разницы, потому что представители этих кругов все одинаково одеваются, одинаково говорят, одинаково живут, одинаково действуют и мыслят. Вы, Мы, люди высших слоёв общества, только играем в жизнь по заранее составленным для нас программам. и правилам. Каждый наш шаг, каждое движение, каждое слово у нас является не своим, а чужим, сделанным по указке, от которой мы не вправе уклоняться, чтобы не испортить игры. Стоящие на вершине общественной пирамиды и на природу привыкли смотреть особенным образом сверху вниз, затаённым любопытством. Все же широкие народные массы которые составляют основание этой пирамид, глядят на всё окружающих не как на одно красивую, но не имеющую знаменательного значения декорацию, а как на совокупность живых и грозных сил, с которыми необходимо серьёзно считаться. Эти массы прямо смотрят в природу в её суровое лицо и всю жизнь борются с ней среди окутывающего её мрак этой единственности. Как навеки отметил ангел Борошваса с ним в ночной темноте Иакова, так носит на себе неизгладимые следы своей борьбы и народ. Среди высших классов царит лишь один тип, а в народе переливаются сотни различных типов. Поэтому я, по возможности, предпочитаю посещать те места, где сходится народ. Сборище общественных сливок я и так знаю. Достаточно... бывать на одном из них, чтобы иметь ясное понятие о всех. Мне уж не раз приходилось давать это объяснение моим друзьям, которые упрекают меня в пристрастии к низшим слоям общества.